Когда нечто тянется неизменно, на это не обращают внимания. Обращают внимание на то, что болит, смердит, кусает. Человек становится собакой, больной собакой, собакой, которую следует усыпить. На той девушке была, кажется, дорогая одежда, из сумочки она вынула телефон, который показался мне новейшей моделью, потому что был большим и плоским, а к тому же она выходила из банка. Все это случилось около площади Спасителя, напротив магазина промтоваров. Это было быстрое решение. Она стоял на улице, разговаривала, сумку держала в руках. Я стоял рядом, был грязным. Она не обращала на меня никакого внимания. Ни мой отец, ни их жесть никогда не узнали бы об этом. Я едва держался на ногах. В голове стояла единственная картинка: лифт молниеносно съезжающий вниз по бесконечно глубокой шахте. Это была моя боль. Всякий раз, когда я думал, что достиг дна последнего этажа, лифт ехал все ниже. Я подскочил и схватил ее сумку. Мало кто так сильно не доверяет реальности, чтобы постоянно прижимать к себе то, что у нее есть, как матери прижимают к себе детей в фильмах о Второй мировой. Я вырвал у нее сумочку и побежал в сторону Бельведерской, а люди на улице закричали. Мой мозг тогда состоял из простейших импульсов. Я побежал, но убежал недалеко. Что-то толкнуло меня, я приземлился на тротуар, почувствовал удар. Было не слишком больно, бывало и сильнее. Будь боль сильнее, возможно, тогда бы это помогло. Ты и варюга, сучараштопаный. Парень был лысым, крепким, но неувольным. Пинал меня с лёгкостью, как пинают детский мяч. А потом он вздёрнул меня, чтобы ударить снова уже в голову, адски сильно. Я оснулся на землю, кто-то выключил питание. Последнее, что я почувствовал это запах скошенной травы и бензина. Наверняка он отдал сумочку той девушке. Может, кто-то мог бы позвонить в скорую или в муниципальную полицию, но всем было всё равно. Вставай. Она стояла надо мной, стояла как ангел. Я помню, что на ней было платье с забавным узором из каких-то фруктов. Кажется, это были арбузы. А я превратился в собаку. Мне не могла нравиться женщина, человек это другой вид. Но когда я был человеком, я любил женщин, об этом я помнил, знал, кто она. Вставай, повторила она. Я пошел за ней следом. Она забрала меня в скорую. Кажется, я плакал и трясся. Потом пошел с ней куда-то еще. И там остался. Она приходила. Раз в пару дней, когда закончилось худшее. Для этого худшего слов у меня нет. Кажется, меня привязывали. Из тела выходили дешевые бесы, вроде тех, что на обложках альбомов металлических групп. Они вставали напротив меня, с морд у них сыпался жгучий порошок, гной, они валяли меня в этом, поджигали. Из моего тела вышли Дарья с Гизма, держались за руки, лица их были трупно-бледными. Моя мать вынула что-то изо рта рукой, оно пульсировало на ее ладони, она попросила, чтобы я это съел. Хотела меня накормить. У отца был нож, кажется, этого я почти не помню. Иногда мне кажется, все произошло из-за того, что я состою из дряни, как и большинство людей. Мозг перед лицом экстремальной ситуации начинает безумствовать, в голове тогда карамболь. Сотни машин сталкиваются друг с другом, с одного за рулём каждый сидит пьяница. Комиксы, хорроры, heavy metal с кассет. Всё, что покупал из Зыбрыхских киосков за деньги до деноминаций, не больше и не меньше. Из этого я состою. Это моя кровь. И ещё женщина, которая держала голову в руках. Та, которую видел Gizmo. Тебя ещё, сука, не хватало, сказал я и принялся хохотать так громко, что прибежал санитар и сделал мне укол. После укола смеяться я перестал. Она всё стояла там. Была страшнее смерти. Только через пару дней я понял, где я нахожусь и с кем. Понял, что в том самом зале, где сижу я, отдыхает смешной старый беззубый чувак в спортивках, который забил свою жену кастрюлей. Что тут есть девушка, она похож на студентку-маркетолога и постоянно говорит, что её счета взломали и забрали все деньги. И есть худой печальный мужик Когда-то, кажется, радиожурналист, который открыл газ в своей квартире, но заискрила проводкой, и он, вместо того, чтобы отравиться, получил ожог третьей степени всего тела, включая лицо. Еще был врач, который приказывал мне принимать таблетки, а потом отослал меня на закрытую терапию. Юстина сказала мне свое имя только на третий раз. Я спросил, зачем она вообще сюда приходит. Она что-то говорила о моих глазах, пошутив, что они очень красивые. Потом долгое время я её не видел, потому что вышел из больницы и отправился в Манар. Нет особого смысла рассказывать, каково там было. Я в совершенстве научился ухаживать за огородиком и делать раствор для стройки. А ещё пилить и строгать. Отец такому никогда меня не учил. Всегда, когда должен был что-то мне объяснять, почти сразу принимался орать. Юстина не ждала, когда я наконец покину Манар, ничего подобного. Она вообще меня не знала, не знала, кто я такой. То и узнала, что я парень, который написал известную книжку, а потом скатился. Даже читал эту книжку когда-то, но знала только это, то есть ничего, потому что книжку написал некто, кем я был 8 лет назад. Некто, кто был обижен и молод и голоден и резок. Некто, кто существовал. Это я хотел её узнать. В конце концов она спасла мне жизнь. Я хотел узнать, что её к этому склонило. Я проведал её в первый же день после того, как вышел У меня не было никого другого, кого бы я мог проведать. У меня не было денег, чтобы пригласить её на ужин в кино, пригласить куда бы ты ни была. Ночью я влез в общественный сквер и нарвал там цветов. Помню, лифт не работал, и мне пришлось идти к ней на 10 этаж. Сперва она была скована, немного не знала, что делать. Наверняка у неё была надежда, что я просто поблагодарю и уйду. Я был уверен, что у неё кто-то есть. Но не принимал во внимание, что между нами кто-то мог стоять. Я был собакой, залеченной, но собакой. Я пах, как собака. У меня была пустая голова, руки, как у работяги, грубые, сбитые, со сломанными ногтями. Цветы ее рассмешили. Она поставила их в банку от оливок. Сказала, что сделает мне кофе. Это был лучший кофе, который я пил в своей жизни. Мы разговорились. Одни книги, одни фильмы, понятное дело, это обычно, но тогда я чувствовал, словно глотаю золотые монеты. Мои шутки ее смешили. Я хотел быстренько уйти, не хотел ей мешать. Для нее это обычный вечер, а я вспоминал, каково оно, быть человеком. Притворялся человеком, хотя мне в тот момент хотелось лаять. Я на самом деле хотел вернуться в Зыборг. Может, сказал так, чтобы остаться, после того, как рассказал ей о своем отце и о том, что там случилось. Так оно и началось. Жертва плюс спаситель. Большая безответная любовь. Люди, которых мы знали, которые слепо верили в фильмы и литературу, утверждали, что такая любовь — это навсегда, она переживет все, даже смерть. Мне не хотелось над этим даже смеяться. Но порой я из-за этого плакал, когда впервые увидел ее ногой, заплакал, словно полковник Квитковский. Проплакал я также на нашей свадьбе, когда мы танцевали под фрагменты The Q. Тот, кто распределяет время на лучшее и худшее, сказал бы, что вот ради чего стоит жить. А потом мы наконец стали почти нормальными. Это было огромное усилие пытаться всё так удержать, чтобы оно продолжало и чтобы не сломалось. Сперва я ежедневно боялся, что сломается. Когда мы взяли в кредит квартиру, мне регулярно снились войны, катастрофы, голоса, говорящие в мегафон, что мы должны взять самое необходимое и убегать. Однажды она сказала мне: "Может, Николай, ты напишешь об этом книгу? О манаре, о том, что с тобой случилось, может, ты должен" А я ответил ей, что не могу, что это бессмысленно, потому что я снова заработаю на ней кучу денег и снова всё повторится. Но тогда, наверняка, мне не повезёт так сильно. Я не встречу её во второй раз. Тогда она ответила, что понимает. А я подумал, как сильно её люблю и что не могу потерять. Я действительно делал всё, чтобы мы жили нормально. Последние 3 года, всё, всё, всё. И наконец всё вывалилось у меня из рук. Потому что, сука, как же было ему не выпустить? Как она могла не перестать меня понимать? Слушай, иди уж к жене. Иди к жене уезжать отсюда как можно быстрее и заботься о ней, говорит Каська. Всё ещё девять старых многоэтажек рассыпанных словно старые кубики. Всё ещё трухлявый заборчик и газон. Всё ещё стена леса. Ночью эти места всегда выглядят получше, по той простой причине, что их и не видно толком. Но ночью куда больнее, потому что ночью я тут бывал куда чаще. Когда я смотрю в это окно, вижу горящий свет. Какой-то миг я уверен, что Дарья внутри. Кася скребет ногтем по объявлениям, приклеенным к столбу, у нечитаемому куску бумаги. «Хотел бы я, чтобы у тебя жизнь была получше», — говорю я. «Хотел бы я, чтобы ты была счастлива?» «Тебе и правда есть до этого дело?» «Теперь да», — отвечаю я искренне. Я смотрю на неё, смотрю ей в глаза, и что-то из меня вдруг вываливается. Я хриплю, прикрываю рот, желая ухватить это что-то в последний момент, прежде чем оно разобьётся о землю. Но, увы, уже поздно. Это несправедливо, что моя мама мертва, а твоя жива. Но однажды умрёт и она, вот увидишь, говорю я. Она широко распахивает глаза, она краткими миг. Дарья делала так же, словно кто-то воткнул ей в глазницы две большие тёмные монеты. «Мне и правда уже пора идти, прости», — говорю я. Она начинает смеяться, хватается за живот. У нее очень красивая улыбка, точно такая же, как у сестры. Она подходит ко мне, и прежде чем я успеваю отреагировать, целует меня в губы, быстро и сильно. «Никто мне такого не говорил, правда», — говорит она, — «спасибо». «Да, я убежал отсюда, но, кажется, кое-что со мной все же случилось». У меня была жизнь, хорошая и плохая, смешная и страшная, всех оттенков, всего спектра. Но что-то было, я повидал мир, проигрывал его и выигрывал, и снова проигрывал. И она все время сидела здесь. Она стоит передо мной, и одновременно я представляю, как она наверху смотрит в окно на лес рядом, на его черную грязную стену, и представляет, как оно. Бежать сквозь этот лес и не останавливаться. Бежать, пока не добежишь до другой стороны, до свободы. До свободы, как до чего-то банально простого, до свободы, понимаемая как остановка, как перекресток, дорожный указатель, сто злотых на билет в кармане. Не переживай. Хорошо, что мы поговорили. Если бы ты слышал, о чем приходится разговаривать с местными, кто кого в последний раз хряпнул в лобешник на дискаче, кто пришел вставленный в магазин, кто у кого помер, пожимает она плечами. Люди всюду о таком разговаривают, отвечаю я. Я не знаю, как оно всюду. Знаю, как оно здесь. Знаю, что люди тут не говорят «чувствую» или «мне кажется» или «не понимаю». Тут говорят только «я слышал что» или «свали». Потому хорошо, что мы поговорили, поверь. Я должен отдать тебе деньги за пиво и сигареты. «Иди к жене», — повторяет она. Я киваю и спрашиваю. «У тебя есть номер телефона?» «Зачем тебе? Хочешь со мной трахнуться или что?» Я качаю головой. Она смотрит на меня секунду другую, словно последняя жертва. Тогда не знаю, зачем она тебе. Если захочешь, найдёшь меня. Машет рукой и исчезает в подъезде. Мне придётся идти минут 40, пока не дойду до Известиевской. Это долго, но ведь у меня есть сигареты. Наконец я закуриваю одну. Сперва она отвратительно, это словно приставить губам выхлопную трубу, но потом, когда металлический привкус разливается по всему телу, начинает легче. И только тогда я проверяю телефон. Сообщение, посланное с неизвестного номера. «Девушка будет жить. Агата. Ты где?» Я шел из ниоткуда в никуда, не имея на самом деле никого. Я увидел эту фразу, написанную карандашом в записной книжке, корявыми буквами, и снова начал смеяться.